В известной мере я претендовал на роль талантливого самородка. Моим воображаемым прототипом был грубоватый силач, который руководствуется интуицией. Кроме того, все знали о моих успехах на ринге. Это существенно дополняло мой образ. Я ждал, когда Тася обратит на меня внимание. И дождался. Я носил тогда кеды и гимнастические брюки со штрипками. На бесформенном пиджаке выделялись карманы. Год спустя я уже выглядел по-другому. А сейчас в мой адрес посыпались колкости и насмешки. Тася спросила, кто шьет вам брюки, Малкин или Леонтович. Она назвала имена прогрессивных ленинградских закройщиков. С Леонтовичем я впоследствии познакомился. Это был неопрятный еврей в галифе. Я молчал. Мои друзья посмеивались. Зато, когда Гага Смирнов опрокинул фужер на штаны, я прямо-таки расхохотался. Должно быть Тася на присутствие Слегка нас всех ожесточило. Вдруг она сказала мне, знаете, на кого вы похожи? на разбитую параличом гориллу, которую держат в зоопарке из жалости. Это было слишком, кажется, я покраснел. Затем машинально пригладил волосы. «Голову не чешут, а моют», — заявила Тася под общий смех. Тогда я еще не догадывался, что колкости могут быть обнадеживающими знаками внимания. А может, догадывался, но скрывал. Видимо, мне импонировала роль застенчивого супермена, которого легко обидеть. Я направился к выходу. Следует уходить раньше, чем тебя к этому недвусмысленно вынуждают. Я вышел на улицу, вскоре застучали каблуки по доскам трапа. Стоите, невозможный вы человек. Я остановился. Не убегать же мне было от нее в самом-то деле. Мы шли вдоль каменного парапета. Где-то здесь я буду впоследствии делать стойку на руках. А Тася будет равнодушно повторять сумасшествие, это не аргумент. Она спросила, правду, что вы боксер? Я вял кивнул. Я так гордился своими успехами в боксе, что даже преуменьшал их. «Вы любите драться?» «Бокс, говорю, это, в общем-то, своего рода искусство». Тут же я замолчал. И даже пожалел, что согласился говорить на эту тему. Мне казалось, что боксер должен рассказывать о своем увлечении неохотно. Тася вдруг замедлила шаги, верну... забыла сумку. И мы вернулись. На людях мне было как-то спокойнее, тем более, что из ресторана долетали звуки музыки. «Шуме и грохте, я буду чувствовать себя получше». Мы подошли к столику, за которым оставались наши друзья. Зажглись светильники в форме морских раковин, снова заиграл оркестр, перед каждым соло трубач вытирал ладони от джемпер. Теперь все было по-другому. Мы с девушкой как будто отделились, стали похожи на заговорщиков, Мы были теперь как два земляка среди иностранцев. Наши друзья почему-то беседовали в полголоса. Затем мы расплатились и ушли». Звуки трубы преследовали нас до самого моста. Я держал Тащу под руку. До сих пор вспоминается ощущение гладкой импортной ткани. Из-за угла качнувшись своих трамвай. Все побежали к остановке. «Быстрее!» — закричал Женя Рябов. Но девушка помахала всем рукой, и мы почему-то направились в зоопарк. «Запомните», — сказала Тася, — «это большая честь для мужчины, когда его называют грубым животным». В зоопарке было сыро, чувствовалась осень. Мы взяли билеты и подошли к указателю, рядом торговали пирожками и мороженым. Трава была усеяна конфетными обертками, из глубины парка доносились звуки карусели. Мы шли вдоль клеток, долго разглядывали волков, таких невзрачных и маленьких, любовались куницы, размеренно бегавшие вдоль тонких железных прутьев, окликнули ламу, так жеманно приседавшую на ходу, кормили медведей, беззвучно ступавших на известковые плиты. Верблюд был похож на моего школьного учителя химии. Цесарки разноцветным оперением напоминали деревенских старух. Уссурийский тигр был приукрашенный копией Сталина. Орангутанг выглядел стареющим актером, за плечами у которого бурная жизнь. В этом и есть гениальность Уолта Диснея. Он первым заметил сходство между людьми и животными. «Павлин — Павлин! — воскликнула Тася. Загадочная птица медленно и осторожно ступала тонкими лапами, хвост ее расстилался, как усеянное звездами небо. Мы остановились перед стеклянным ящиком, в котором шевелился аллигатор. Хищный зверь казался маленьким и безобидным, словно огурец в рассоле. Его хотелось показать дерматологу. В столовой зоопарка было тесно. На покрытых линолеумом столах виднелись круги от мокрой тряпки. Мы постояли в очереди и сели у дверей. Я подумал, у меня теперь есть девушка. Я буду звонить ей по телефону, буду класть ей руку на плечо, мы будем раньше всех уходить из любой компании. Мы направились к площадке. окруженный голубым забором. Две маленькие лошади возили по кругу низкую тележку. В ней сидели улыбающиеся дети. Таня спросила, можно ли ей прокатиться. Служащий в брезентовом плаще кивнул головой. «Будете присматривать за малышами». «Я передумала», — сказала Тася. «Мне лошадь жалко». «У лошади, говорю, четыре ноги». «Какой вы наблюдательный». Она стояла рядом. У нее было взволнованное детское лицо, как будто она ехала в тележке и присматривала за самыми маленькими. А потом мы встретили слона. Он был похож на громадную копну сена. Площадка, где слон вяло топтался, была окружена рядами железных шипов. Между ними валялись сушки, леденцы и куски белого хлеба. Слон деликатно принимал еду и, качнув хоботом, отправлял ее в рот. Кожа у него была серая и морщинистая. — Ужасно быть таким громадным, — вдруг сказала Тася. Я ответил, — ничего страшного. Мы погуляли еще немного. В траве желтели обрывки использованных билетов. В лужах плавали щепки отмороженного. Солнце, остывая, исчезло за деревьями. Мы подошли к остановке и сели в трамвай. Быстрая музыка догоняла его на поворотах. Затем мы снова шли по набережной. В, тем... в сгущавшихся сумерках река была почти невидима. Но близость ее ощущалась. Неоновые огни делали лица прохожих строгими, чистыми и таинственными. Я проводил Тасю до ворот, хотел попрощаться. Вдруг оказалось, что я иду с ней рядом по двору. В подъезде было тихо и сыро. Сбоку мерцали фанерные ящики для писем. За шахтой лифта стояла детская коляска на высоких рессорах. Блестела израстовая печь. За мутными стеклами видна была гранитная набережная. На другом берегу возвышался силуэт подъемного крана. Он был похож на жирафа из зоопарка. «Обратите внимание», — начал я, — Но вышло так, что мы поцеловались. Где-то наверху сразу хлопнула дверь, послышались шаги. «Милый», — сказала Тася, — «а потом явно кого-то изображает, и выбрал плохой отель». Затем она повернулась и ушла. Я надеялся, что она вернется. Посмотрел вверх. Я увидел угол черной юбки и край голубого белья. Я сказал Тася, но голубой лоскут исчез, дверь захлопнулась. На улице стало пасмурно. Из-за поворота налетал холодный ветер, в глубине двора кто-то чинил мотоцикл. На куске фанеры блестели хромированные детали, из чьей-то распахнутой форточки доносились слова «Подари мне лунный камень, талисман моей любви». Дома я час просидел на кровати. Все думал о том, что случилось, как легко удалось этой девушке расстроить меня. Стоило ей уйти, не простившись, и все. И вот я уже чуть не плачу. Все казалось бы, чего я ждал? Объяснения об любви на исходе первого дня знакомства? Бурной любовной сцены в холодном подъезде? Предложение сердца и руки? Конечно, нет. Однако я страдал и мучился. Ведь каждый из нас есть лишь то, чем себя ощущает. А я ощущал себя глубоко и безнадежно несчастным. Наутро я решил, что буду вести себя по-другому. Я подумал, женщины не любят тех, кто просит. Унижают тех, кто спрашивает. Следовательно, не проси. по возможности не спрашивай. Бери, что можешь сам, а если нет, то притворяйся равнодушным. Так началась вся эта история. И вот она стоит на пороге, такая же, между прочим, высокая и красивая. Сколько лет мы не виделись? Пятнадцать? Я слышу, как ты постарел. Ты страшно постарел. Ты отвратительно выглядишь. И дальше, без особой логики, ты моя единственная надежда. Жизнь кончена, Иван женился, у меня нет денег, и к тому же я беременна. «Могу я, наконец, зайти?» Через минуту из уборной доносилась. «Я приехала к Ваньке Самсонову. Но Ванька, понимаешь ли, женился на этой, как ее?» Я спросила, «Откуда?» «Что откуда?» «Откуда ты приехала?» «Из Кливленда. Вернее, из Милоки. Я там читала курс по Достоевскому, услышала про ваш дурацкий форум, и вот приехала к Самсонову. И выясняется, что он женился, а я, представь себе, беременна. От Ваньки? Почему от Ваньки? Я беременна от Левы. «Ты знаешь Лёву?» «Лёву знаю. Как минимум троих. Неважно, все один другого стоят. Короче, я обожаю Ваньку. Ванька сказал, что устроит меня на работу. Он женился. Кстати, ты знаком с этой бабой? Ей говорят лет двести. Рашель, извини, на два года моложе тебя. Ну, значит, сто. Какая разница? Мне Лёва говорит «рожай». Его жене недавно вырезали почку. Деньги кончились. Контракт со мной не продлевают. Ванька обещал работу. «Ты моя последняя надежда». В смысле? Я должна переодеться. Дай мне свой халат или пижаму. У меня нет халата и пижамы. Я, как то вероятно, помнишь, сплю голый. Какая мерзость, слышу. Ладно, завернусь в простыню. А ты пока купил бы мне зубную щетку. У тебя есть деньги? На зубную щетку хватит. В холле я увидел знаменитого прозаика Самсонова. Они с женой Рашилью направлялись в бар. Могу добавить, с беззаботным видом. А теперь вообразите ситуацию. Я анкермен, ведущий. Прилетел в командировку, остановился в приличной гостинице, скучаю по жене и детям. А вдруг буквально за одну минуту такое нагромождение абсурда. На моем диване, завернувшись в простыню, сидит беременная женщина. Причем беременная черт знает от кого. Сидит и обожает Ваньку, а он направляется в бар с красивой женой, а я несу в кулаке зубную щетку для этой фантастической женщины. И конца беспокойства не видно. Захожу в свой номер. Тася спрашивает, ну что? Протягиваю ей зубную щетку. Так я и знала, ты купил что подешевле. Я купил то, что было. Неужели даже зубные щетки бывают плохие или хорошие? Еще бы. Я предпочитаю датскую. Не ехать же, говорю, специально в Копенгаген. Тася машет рукой. Ладно, я тут кое-что заказала. Кстати, у тебя есть деньги. Смотря на что. Может, ты заказала ведро черной икой? Я знал, что говорю. Почему ведро? Две порции. «Ну и шампанское. Ты любишь шампанское?» «Люблю». В молодости ты пил ужасную гадость. «Бывало». Появился официант, толкая изящный столик на колесах. Тася с ним кокетничала, завернувшись в простыню и, кстати, подпоясавшись моим французским галстуком. Потом мы выпили. Потом звонили в Кливленд, неведомому Лёве. Тася говорила, «Я в Лос-Анджелесе». «С кем? Что значит с кем? Одна. Допустим, у подруги. Ты ее не знаешь, она известная писательница». и затем, повернувшись ко мне, Джессика, Ханни, «Say good night to my friend». Я пропищал «good night», — Тася говорила с Левой минут двадцать. Даже на кровать прилегла. Потом в коридоре раздался шум. Возвращались откуда-то мои коллеги. Я узнал хриплый голос Юзовского. «Русский язык, твою мать, наше единственное богатство!» Тася говорит, «Я бы с удовольствием выкупалась. Есть душ. Тут, в принципе, должно быть море. Точнее, океан». Затем я услышал, а помнишь, как мы ездили в Солнечное? Тася подошла ко мне в университетской библиотеке. Она была в кофточке с деревянными пуговицами. Знакомые поглядывали в нашу сторону. И вот она сказала, поехали купаться. Сейчас? Лучше завтра, если будет хорошая погода. Я подумала: сегодня. Чем ты занята сегодня? И снова я целый вечер думал о Тасе. Я утешал себя мыслью, должна же она готовиться к зачетам. И потом не могут люди видеться ежедневно. При этом я был совершенно уверен, что видеться люди должны ежедневно, а к зачетам готовиться не обязательно. На утро я первым делом распахнул окно. Небо было ясное и голубое. Я натянул брюки и теннисную рубашку, кинул в чемоданчик темные очки, полотенце и сборник рассказов Бабеля. Потом заменил Бабеля Честертоном и отправился на вокзал.